Глава 781. Возродись, Феникс. Хотя Ван Боло не мог знать, о чём именно думал Джой Сянь, по его лицу о много можно было догадаться. Если прибавить к сделанным наблюдениям то, что он уже знал о Джой Сяне, получилась неутешительная картина. Он не продаётся. Наконец ответил он. Его голос, раздавшийся из пещеры бессмертного, услышали три человека и Ослекс наруже. У последнего затрепетали уши, а у пятёрочки заблестели глаза. Джо и синяя девушка оказались не столь сдержаны в эмоциях. Первый явно нервничал, а губы второй недовольны и загнулись. Хмуро посмотрев в сторону дверей, она мрачно сказала. «Сабра да ослу няньзы! Мне приглянулся твой питомец! Пожалуйста, продай его мне! За него я готова отдать одно ледяное сердце!» Ван Буэлла слышал всё, что творилось снаружи. После предложения ледяного сердца у него едва заметно заблестели глаза. Во время покупки материалов несколько дней назад он узнал о фруктах под названием «Ледяное сердце» и эксклюзивный товар «Легиона Ледяной Феникс». После разграбления инопланетной цивилизации «Легион Ледяной Феникс» привёз с собой одно дерево. Его посадили в запретной зоне, дерево давало по тысяче фруктов раз в столетие. Не очень мало, но для «Большого Легиона» их было и не так уж и много. Поэтому каждый фрукт стоял немалых денег. Если добавить его при изготовлении пилюли, то её эффективность сильно возрастёт. «Если просто съесть ледяное сердце, то это может помочь стабилизировать культивацию». Ван Буэлло был непрочь наложить руки на такую редкую штуку. «Я заботился о нём много лет. Никто из нас не хочет расставаться, поэтому просто забудь о нём». Из пещеры Бессмертного послушался тяжёлый вздох. Услушав это, ослик начал фыркать. К нему тут же подскочил пятёрочка и с энтузиазмом принялся гладить по шёрстке. А вот Джойся не охватило возмущения. Он боялся и рта раскрыть, поэтому не смог объяснить девушке, что его купили совсем недавно, поэтому он сможет пережить расставание с хозяином. «Два ледяных сердца!» Младшая сестра Фиа Линью выгнала бровь. Она подозревала, что Ван Боуле лжёт, но ей не хотелось спорить, поэтому она просто подняла цену. У Ван Боуле загорелись глаза. «Моё нежелание никак не связано с деньгами!» Ван Боуле вновь театрально вздохнул. «Хоть я и отдал за него кругленькую сумму, а потом не жил денег на лучшую еду и уход, чтобы сделать из него настоящего красавчика. «Все дело в нашей связи. Мы... Четыре ледяных сердца!» Раздраженно бросила девушка. «Эту связь не разбить. Десять ледяных сердец. Алло, няньзы, я и так предлагаю слишком много. Если не согласен, тогда я умываю руки!» Оборвала его девушка. На сей раз в её голосе чувствовалась неприкрытая угроза. Сердце Ван Бола забилось быстрее. Мысленно он уже давно согласился... Но для Вида прикинул, как будто решение далось ему не просто. Услышав согласие Ван Боле Джо и Джой Сянь, почувствовал облегчение и даже радость, хоть он и не постарался этого не показывать. Девушка быстро расчиталась с Ван Боле и ушла вместе с Джой Сянь. Пятёрочка, ставшая свидетелем сделки, влюннула в место, где до этого сидел Джой Сянь. Что за идиот? Этот дурак ничего не цанет. Пусть моя карняем ворота. По крайней мере, папочка одинаково к нам относится. В итоге он решил стать комнатной собачкой какой-то девчушке. «Неблагодарный глупец! Ты согласен, второй господин?» Пятёрочка всё это время поглаживал ослика по спине. Делал он это настолько искусно, что ослик довольно завелел хвостиком и согласно заржал. Проигнорировав разговор парочки снаружи, Иван Буэлло оставил одно ледяное сердце для себя, а остальные обменял на большое количество материалов. Теперь он мог переплавить карающий щит сотрясатель небес до тринадцатого уровня. Ранее он уже обкатал новый метод, поэтому без особых трудов добился желаемого. С отражающей силой в 130% стоимость щита резко возросла. На этом он не остановился, выручив за фрукты много денег и купив достаточно материалов. Он совершил головокружительный рывок с 13-го до 17-го уровня. На этом уровне в цепь объединялось практически 20 тысяч карающих щитов. Отражающая сила артефакта достигла 170%. Даже у бессмертных не получится легко с ним совладать. Если вложить в атаку слишком много энергии, то им не поздоровятся. Я особенно с учётом неприятности с отрицательной бесов Ван Бола. Внешний щит напоминал артефакт третьего уровня, хотя на самом деле он находился на седьмом. Не говоря уже про целую гору счетов, скрытую внутри него. Тот, кто этого не поймёт, ждёт очень неприятный сюрприз. Как мне странно, даже такой стади Иван Бола была мала. Чем больше он работал над счётом, тем беспредочнее становились мысли у него в голове. Проанализировав это, он пришёл к выводу, что во всём был виноват метод многократного наложения. С его помощью ему удалось довести карающий щит до невиданного доселе уровня, но и у этого метода был предел. Восемнадцатый уровень – это предел. Если я хочу и дальше улучшить его, то надо изменить его на фундаментальном уровне. Ван Боула со вздохом помассировал виски. В следующие три дня он пытался придумать что-то новое. Во время размышлений над одной перспективной идеей ему пришёл приказ об общем сборе практиков «Легион и Ледяной Феникс». Местом сбора была большая площадь, В приказе говорилось, что 11-й Легион бросил Ледяному Фениксу вызов. Сообщение отвлекло Ван Буэлэ от работы. Хмуро прочитав его, он решил не идти. Вскоре пришли ещё три приказа. Пятый, шестой и седьмой Легионы объединились с 11-м. Они прибудут через шесть часов. Тогда официально начнётся матч. Вместе с оповещением пришёл приказ о мобилизации Легиона. Ван Буэлэ получил персональные инструкции. Ван Буэлэ получил персональные инструкции. В предстоящем матче ему предстоит работать бок о бок с другими мастерами под хромическим сокровищем и оперативно чинить поломанные артефакты. Во всех уголках лагеря раздался голос Фиэлин Ю. Она приказала практикам Ледяного Феникса начать подготовку к сражению с 11-м легионом. В этом бою их союзниками будут 8-й и 9-й легионы. Услушав это, Ван Буэлл и нахмурился. Ему не хотелось участвовать в этом фарсе. Однако он всё равно покинул своё убежище и направился к месту, указанному в приказе. По лицам пролетавших мимо людей сразу становилось понятно, что все восприняли новости очень серьёзно. В легионе повисла напряжённая атмосфера, даже воздух, казалось, потяжелел. До нужного места Ван Буола добрался довольно быстро. Можно сказать, это была пограничная область легиона Ледяной Феникс. Здесь стояли десятки огромных статуй, вокруг которых сновали практики. Когда статуи привели в действие, от них повеяло могучим давлением. В отличие от остальных практиков, занятых своим делом, Ван Буола просто стоял на месте. Вместо предстоящего сражения его мысли занимали попытки получить просветление о новом методе переплавки короющего щита. Под конец шестого часа легион Ледяной Феникс стал похож на разбуженного зверя. На земле стояли статуи марионетки, среди них, как по внешнему облику, так и по размеру, особенно выделялась та, на чьей голове в позе лотоса сидела женщина в доспехах, похожая на настоящую валькирию. С этой женщиной, на великое завершённостье владения душой, Иван Боволе уже имел честь познакомиться. Небо спутника заполонили боевые корабли, На одном из судов стояла соблазнительная красотка со сногсшибательной фигурой с культивацией великой завершенности владения душой. Она была одним из особо приближённых к феи Линью офицеров. Сейчас она вглядывала из звездное небо, позади в небе парил алтарь, на нём тоже кто-то стоял. Это была не фея Линью, а женщина с добрым взглядом и овальным лицом, с которой Иван Буало уже встречался. Она командовала войсками легиона. Что до феи Линью, она медитировала в одном из павильонов где-то в Арьергарде. Напряжённая атмосфера повлияла на всех практиков Легиона, кроме Ван Буэлэ. Он не мог ни о чём думать, кроме расчётов для карающего щита. Наконец, шестой час подошёл к концу. В небе над Легионом Ледяной Феникс забурлили облака. С громким треском в пространстве открылись разломы. Словно невидимый гигант рукамер взорвал небосвод. Оттуда вылетели корабли 5-го, 6-го, 7-го и 11-го Легиона. Женщина с овальным лицом в оранжевом платье, стоящей на парящем алтаре, холодно скомандовала. Возродись, Феникс.